А помнишь, прошлый день святого Валентина спросил он: "По-моему, именно тогда ты была здесь в последний раз. А потом началось черт знает что". Я засмеялась: "Конечно, помню. Я заплатила пожизненным рабством за коробку шоколадных сердечек. Такое не забывается". Джейкоб тоже засмеялся: "Вот именно, рабством. Придется мне придумать для тебя что-нибудь гетакое". Он вздохнул: "Кажется, это была вечность назад" в другой жизни, более счастливой. С этим я не могла согласиться. Для меня счастливой жизнь стала сейчас. И все же странно, что в моем мрачном прошлом оказалось столько всего, почему я скучаю. Я не сводила глаз с темного леса за дверью. Дождь припустил сильнее, но в маленьком гараже было тепло, а Джейкаба шёл жар, как от печки. Его пальцы погладили мою руку. Все так изменилось. Да уж. Я похлопала по заднему колесу своего мотоцикла. Когда-то Чарли неплохо ко мне относился. Надеюсь, Билл не проговорится про сегодняшнее. Я закусила губу. Никогда. В отличие от Чарли, он не обращает внимания на такие мелочи. Кстати, я ведь так и не извинился за эту глупость с мотоциклами. Прости, пожалуйста, что я заложил тебя, Чарли. Лучше бы я этого не делал. уж это точно. Честное слово, мне очень жаль. Джейкоб с надеждой посмотрел на меня. Его мокрые черные волосы спутались и торчали во все стороны. Да ладно, прощаю. Спасибо, Белла. Мы улыбаясь посмотрели друг на друга, и вдруг лицо Джейка потемнело. Знаешь, тот день, когда я привез тебе мотоцикл, я хотел кое-что спросить, медленно сказал он. И в то же время не хотел. Я замерла. Это реакция на стресс, которую я научилась у Эдварда. Ты сказала это просто из вредности, потому что злилась на меня. Или действительно так думаешь, прошептал он. Что именно, прошептала я в ответ, хотя и поняла, что он имел в виду. Джейк нахмурился, сама знаешь. Когда ты сказала, что это не мое дело, если он Если он тебя укусит. От последних слов лицо Джейкабы скривилось. Джейк, горло перехватило, и я замолчала. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Ты сказала это всерьез? Джейкоб едва заметно дрожал, не открывая глаз. Да, прошептала я. Он медленно и глубоко вдохнул. Именно так я и подумал. Я уставилась на него в ожидании, когда он откроет глаза. «А ты знаешь, Что это будет означать, внезапно спросил он. Ведь ты понимаешь, правда? Понимаешь, что случится, если они нарушат договор. Мы сначала уедем, тихо сказала я. Глаза Джейкоба широко распахнулись, темные от боли и гнева. «Белла, Договор не имеет географических границ. Наши прапрадеды согласились на перемирие по одной единственной причине: Каллины поклялись что они не такие, как все вампиры, и людям не угрожают. Пообещали, что больше никого никогда не убьют и не превратят в вампира. А если они нарушат свое слово, то договор теряет силу, и они ничем не отличаются от других вампиров. Как только это будет установлено наверняка, то когда мы их найдем... Джейк. Но разве вы сами уже не нарушили договор? прервала я его, цепляясь за соломинку. Разве в договоре не сказано, что вы не станете рассказывать людям о вампирах? А ты мне рассказал. Значит, договор в любом случае не действителен. Джейкабу это напоминание не понравилось. Боль в его глазах сменилась враждебностью. Да, я нарушил договор до того, как поверил в его реальность. И я уверен, что они об этом знают. Он хмуро уставился на мой лоб, избегая моего пристыженного взгляда. Только это ни в коем случае не дает им права тоже нарушить договор. Никаких нарушений за нарушения быть не может. Если им не нравится то, что я сделал, то у них есть лишь один выход, точно такой же, какой будет у нас, когда они нарушат договор атаковать, начать войну. Из уст Джейка это прозвучало как неизбежность. Я вздрогнула. Джейк, но ведь есть и другие варианты. Он скрипнул зубами, других вариантов нет. После такого заявления наступила тишина, но мне казалось, что вокруг все грохотало. «Джейкоб, Неужели ты меня никогда не простишь, прошептала я.